Глава 41. Первое, второе, третье – все было проглочено буквально за несколько минут. Не мной, родней. Пока я доедала мясной салат и часть дичи, остальные уже прожевывали печенье и компот. Челюстями работали быстро, пережевывали еду активно и не узнать обычных медлительных сестер и братьев. К тому моменту, когда ела я, народ готов был сорваться со своих мест в любую секунду. «Предлагаю перейти в гостиную и там пообщаться». Все с той же улыбкой заметила я. Меня окинули взглядами, полными презрения. Мол, сволочь такая, еще и издевается над родней. Но со своих мест встали и пошли в указанном направлении. «И о чем же ты хотела поговорить, Алисия?» Поинтересовалась матушка, усаживаясь в одно из кресел в приготовленной для встречи гостиной. «О своей будущей свадьбе!» – Пожалуй, я плечами. «Думаю, может перенести ее еще на полгода, поговорить с императором, все ему объяснить, рассказать, как тяжело приходится вдове в подобном обществе». Теперь меня хотели убивать не только родственники, но и Ричард. Он, казалось, даже забыл, зачем просил собрать всех домочадцев. Сидел, поджав губы, и смотрел на меня». Внимательно так смотрел, как будто пытался понять, правду ли я говорю. Ну, он просто смотрел, а вот остальные, они выражались, кричали, шумели. Ты не можешь так поступить! Алисия, это глупость! Тебе обязательно нужен наследник! Император откажет тебе. Вспомни, сколько тебе лет! Я в твоем возрасте давно воспитывала детей. Это глупо! Тебе давно нужен ребенок! Проклятые обязаны жениться столько раз, сколько прикажет император. Уж не знаю, что именно повлияло на Ричарда. Может, слова о проклятых, может, призыв пообщаться с императором прямо сейчас, а может, до моего дражайшего жениха все же дошло, что я шучу. Но он поднялся со своего места, взглядом полководца обвел моих родственников, не замечавших никого и ничего вокруг, вытянул вперед руку И трое из родни исчезли. Вот только что они сидели в креслах, шумели, доказывали мне, что я не права. И в следующее мгновение пропали, будто их и не было никогда. Они исчезли, Ричард остался. И в гостиной наконец-то установилась тишина. «Дорожайшие Ниссы!» С легкой иронией в голосе произнес Ричард. И все взоры мгновенно устремились в его сторону. Родственники смотрели с разным выражением на лицах, от недоумения и досады до изумления, мол, а этому-то что надо? Зачем он вмешивается в семейные разбирательства? Еще не стал членом рода, а уже лезет непонятно куда. «Позвольте сообщить вам, что я, Ричард Лорн-Дорстайский, граф Востерский, доверенное лицо императора, только что поймал трех опасных преступников. Стивен Лорн Шартайский. Уильям Лорд Шартайский и Адам Лорд Крийский подозреваются в преднамеренном убийстве пяти мужей вашей родственницы, Алисии Лорд Горийской. Они под предлогом несуществующего проклятия черной вдовы различными способами заманивали в ловушки и убивали мужей Алисии, раз за разом оставляя ее вдовой. Доказательства причастности этой троицы к указанным преступлениям у меня имеются. И я с большим удовольствием передам их сотрудникам тайной канцелярии, которая будет заниматься этим делом. Сейчас трое обвиняемых находятся в заключении. Скоро с ними начнут работу. Если у вас с есть какие-то вопросы по этому делу, вы всегда можете задать их сотрудникам тайной канцелярии. Несмотря на столь ужасающий поступок ваших родственников, наша с Алисией свадьба состоится, и я надеюсь, уже в ближайшее время. Ричард замолчал. Народ ошалело смотрел на него и тоже молчал. Все, даже моя мать. Я сидела с Ричардом и понимала, что в тайную канцелярию точно не пойду, а вот своего любимого женишка к стенке обязательно припру. Пусть расскажет, что именно произошло с пятью мужьями и как он понял, что мои отец и брат, а также муж моей сестры Ингрид являются убийцами. Нет, я, конечно, видела жадность у и недалекость отца, но эти качества еще не повод сажать родичей в тюрьму. Должны быть какие-то более веские доказательства, и я очень хотела понять, где их искать. Так Алисия не является черной вдовой? Наконец-то отмерла матушка, стараясь не смотреть на кресло, в котором только что сидел батюшка. А наследник не является. — покачал головой Ричард. — Будут и свадьба, и наследник, но чуть позже. Матушка кивнула и снова замолчала.